Документ 47. -й. Из воспоминаний из Фири Финк. Вольфу было очень жалко. Когда умерла Аида, он очень убивался, а это страшно, когда плачет взрослый мужчина. Могу себе представить, что он чувствовал. Для него рухнул весь мир. У него была любимая женщина, и вот ее не стало. У него был родной дом, а осталась просто квартира, где была прописана сестра Аиды. Ираида же, вместо того, чтобы облегчить страдания Вольфа, усугубляла их, обвиняя его в смерти жены. Вот, мол, ты же провидец, ты же знал, что такое случится, почему не настоял на обследовании, почему позволил болезни зайти так далеко, что выхода для Аиды уже не оставалось. Мне кажется, что Вольф не выгнал Ираиду, потому что и сам винил себя и принимал ее слова как наказание. Даже его способности, которые до войны были ему утешением, теперь обратились к Арой. Так он их стал воспринимать. Он и ранее говорил, что видит в своем даре проклятие. Я-то полагала, что это от усталости или даже от своеобразного кокетства, а теперь убедилась, что Вольфа действительно прижала. Мы с Витей как могли поддерживали его и даже добились того, что он начал снова улыбаться, возвращаться в привычный мир, вернулся на сцену, продолжил выступление. Не сразу, но нашел новую ассистентку, Валентина Иосифовна, здорово облегчила Вольфу жизнь. Хотя, конечно, весь белый свет для него потерял многое, стал тусклее и менее значим без Аиды. Например, он очень любил слушать рассказы Аиды, поэтому иногда писал ей длинные письма, На бумаге у него все выходило складно, а как Аида заботилась о муже. Тут и любовь была, и нерастраченная нежность к детям, которых ей Бог не дал. И вот все рухнуло. Мы с Витей часто бывали у Вольфа дома, и на похоронах, и после. Иной раз Вольф меня пугал, сидит в своем большом кресле, совершенно безразличный, неподвижный, словно оставил свою плоть, и как дух витает в неведомых пространствах. А порой он вот так вот сидел, и вдруг книги начинали падать с полок, ни с того ни с сего, опрокидывались стаканы, засохшие цветы, неведомо как, выпадали из вазы, в которой не осталось воды. По столу начинали елозить сигареты и зажигалка, качалась люстра. Это выглядело зловеще, словно я оказалась в жилище колдуна. А Вольф... Даже позы не менял, продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, отрешенный и опустошенный. Из дневников Валентины Ивановской. Валентина Иосифовна Ивановская, ассистент месинга выступавшая с ним с 1961 года и до самой смерти маэстро. 11.12.61. Еще Аида Михайловна, Установила 10 заповедей для ассистента, которых я должна была придерживаться. Первое. Лицо, задумавшее задание. Индуктор обязан записать это собственноручно, в письменном виде и послать в отборочную комиссию, выбранную накануне числа зрителей. Это усиливает психомоторную память индуктора. Второе. Задание должно выполняться только в пределах зала. Третье. Задание должно быть посвящено только нахождению предметов у одного из задуманных лиц с передачей их другим лицам. Четвертое. Индуктор обязан диктовать мысленно действия в определенной последовательности. Пятое. Подсказки категорически запрещаются. Шестое. Лицо, выполняющее опыт, называется персипиент. Седьмое. Индуктор, Должен на старте взять персипиента за запястье и быстро мысленно продиктовать задание. Также это может быть сделано и бесконтактно, обычно во втором отделении концерта. Восьмое. В течение психологического опыта индуктор постоянно мысленно диктует последовательность действий по выполнению задания. Девятое. Персипиент не может быть получателем искомых предметов. Десятое. В обоих отделениях концерта персипиент может выполнять задания с открытыми или завязанными глазами. Перед самым выступлением нужно было непременно дать объяснение. В СССР в рамках борьбы с мистикой и идеализмом выступления гипнотизеров, иллюзионистов и телепатов обычно сопровождались объяснением, что на самом деле все демонстрируемые чудеса имеют сугубо материальную природу. В 1950 году, с учетом огромной популярности Вольфа Мессинга, текст, предваряющий его выступление, был подготовлен Институтом философии Академии наук СССР. В частности, в этом объяснении говорилось, на первый взгляд, умение Мессинга улавливать мысленные приказания других людей может показаться какой-то таинственной, сверхъестественной способностью, однако в действительности, Ничего сверхъестественного Мессинг не делает. Его опыты полностью объясняются материалистической наукой. Для того, чтобы у присутствующих была полная ясность в отношении опытов Мессинга, кратко расскажем, почему ему удается выполнять сложнейшие задания зрителей. Органом мысли является мозг. Когда человек о чем-либо думает, его мозговые клеточки мгновенно передают импульс по всему организму. Например, если человек думает о том, что он берёт в руку какой-либо предмет, представление об этом действии сразу же изменяет напряжение мышц руки. Таким образом, совершенно неправильно было бы думать, что опыты Мессинга доказывают возможность передачи мысли из одного мозга в другой. Мысль неотделима от мозга. Если Мессинг отгадывает её, то только потому, что мысль, влияет на состояние органов движения всего тела и потому, что сам Мессинг обладает способностью непосредственно ощущать это состояние. Наблюдая опыты месинга, мы еще раз убеждаемся в том, что нет такого явления, которое не находило бы исчерпывающего научного объяснения с позиции «диалектика материалистической теории». 25.05.62. Редакция «Московской правды». Задание – взять у товарища кошелек, вынуть оттуда бумажные рубли, четыре штуки, взять один из них под определенным номером и отдать его другому товарищу. Когда человек, у которого Вольф Григорьевич брал кошелек, сел уже на свое место, Вольф Григорьевич сказал ему, а кошелек этот вам не принадлежит? Вероятно, вы заранее взяли его у кого-нибудь. Товарищ подтвердил, что действительно взял этот кошелек у другого. Через несколько заданий в конце выступления Вольф Григорьевич обратился к члену жюри Бонч-Бруевичу и сказал, что кошелек его. Бонч-Бруевич подтвердил под общие аплодисменты. В мае-июне Вольф Григорьевич неоднократно поражал зрителей, определяя кому принадлежит предмет взятый из рук того или иного зрителя с 15 по 18 08 второго гостиница советская в первый вечер спрятали предмет под ковром во второй вечер в прически у девушки в третий вечер разломали расческу на две половинки одну спрятали в окошке кинобудки а вторую в прически девушки На выступлении присутствовал особа из православной церкви, которая припадет к стопам атеиста, ища исцеления от недуга, который лечению врачей не поддается. Семнадцатого сын этой особы преподнес Вольфу Григорьевичу корзину гортензий. Эта же особа принесла на квартиру елочку карликовую для посадки взамен украденной с могилы Аиды Михайловны, жены месинга 16 и 17 присутствовал представитель норвежской газеты, диктовал задание на норвежском языке. Задание было выполнено верно. 9, 10, 63. Механический институт. Товарищ Мессинг, пройдите за третий ряд, место первое слева у сцены, у молодого человека в коричневой клетчатой куртке, возьмите в правом кармане ключи от левой двери зала, откройте ее, пройдите направо в профком, откройте этим же ключом, возьмите в столе председателя помидор и покажите его всем. Затем передайте его молодому человеку в пятом ряду, первый справа. 10 десятого шестьдесят третьего, Дворец культуры имени Кирова. Товарищ Мессинг, прошу вас провести меня в шестой ряд, тринадцатое место, Галли, Бытьго. Провести ее к фортепиано, и пусть она сыграет полонез Агинского. Вендеревский. За сценой стоял рояль. Вольф Григорьевич скрылся за кулисами с индуктором и девушкой, пригласил ее сесть и сказал. Играйте громче. Раздались звуки полонеза. 17.10.63. Саратов. Вчера ездили за Волгу в город Энгельс, военную часть, где несколько лет назад Вольф Григорьевич выступал и выполнял задание одного солдата, который женился, а начальство не отпускало его в отпуск для устройства своих дел к свадьбе. Солдат этот мысленно просил Мессинга отнести его заявление об отпуске начальнику для резолюции, и таким образом вопрос этот разрешился. Начальник Дома офицеров вчера вспомнил об этом задании. «Вчера было задание» пойти в файе в бильярдную, привести оттуда одного человека и усадить рядом с его женой, которая была недовольна тем, что муж ушел играть. Диктовал это задание мужчина, очевидно, друг этой пары. Все очень смеялись этому заданию. Вольф Григорьевич нашел жену, нашел мужа, соединил их. Декабрь 1963 года, Целиноград. В щучьем 7 числа в гостинице... Встретили Борю Лилипута, которого видели в Алтайском крае. В гостинице было очень холодно, в соседнем номере распевал петух. Он тоже гастролер, исполнял иллюзионный номер и жил припеваючи. 05.05.64. Красноярск, ДК Алюминстроя. От определения на расстоянии головной боли у одной зрительницы люди приходят в восторг, проникаются доверием к всемогуществу месинга и к нему устремляются больные, потерявшие надежду получить помощь от врачей, психи, алкоголики, начинаются звонки с просьбой принять, просто приезжают без предупреждения. 08.05.64. Утром в 11 часов выехали в Дневногорск на плотину дорога очень красивая, Ехали снимать месинга с ударниками Красноярской ГЭС, где Вольф Григорьевич выступал два раза в один день. В самом сердце плотины, на которой снимали Вольфа Григорьевича, настоящий муравейник. Самосвалы подвозят и сбрасывают в Енисей бетонные брусья для укрепления берега. Огромные краны на рельсах кричат страшными сиренами. Обстановка для Мессинга слишком беспокойная, Он вздрагивает от каждой сирены каждого стука, держится за мою руку. Стройка поразила месинга Мессинг поразил стройку. Такого они не видывали. Такого он не видывал. В первые дни пришла к нему за кулисы молодая женщина, которая заболела при родах горячкой. Она была как сумасшедшая. Потом возненавидела свою дочь и отвезла ее куда-то к матери или родственникам. Ей сделали сто семьдесят уколов во время болезни. Вольф Григорьевич очень хорошо на нее подействовал. Она сказала, «Вы мой Бог, только вам я верю». Через несколько дней она снова пришла на выступление, подтянутая, бодрая, в хорошем настроении. Вольф Григорьевич сказал ей, чтобы она верила в себя, и все будет хорошо. Десятого, ноль пятого, Из Красноярска вылетели в Черемхово, район угольных шахт. Гостиница без удобств, три выступления состоялось это район Иркутска. Народу было мало. Вольф Григорьевич нервничал, обвинял администраторов, говорил, что надо идти в отдел пропаганды и агитации, но администратор сказал, что, во-первых, сейчас все сажают картошку, во-вторых, не дали зарплату рабочим. Но зрители были в восторге и просили еще приезжать. За три концерта собрали 500 рублей. В Усолье Вольф Григорьевич выполнил задание следователя милиции, вышедшего на сцену в форме. 17.05.64. Иркутск. Филармония. Спрятали ключ. Вольф Григорьевич вывел мужчину и усадил его на стул, потом полез к нему в ботинок. Ключа там не оказалось. Вольф Григорьевич вывел другого мужчину, сидевшего рядом с первым. Тот признался, что ключ у него в ботинке, и он поменялся местом с первым товарищем нарочно. Это были, как оказалось, врачи. Всегда они какие-нибудь пакости устраивают. 17.11.64 Сегодня пришла девушка Галя, которая прислала письмо Вольфу Григорьевичу через свою сестру. Вольф Григорьевич ответил открыткой на это письмо и разрешил Гале позвонить ему. Сегодня по приглашению Вольфа Григорьевича она пришла к нему в гостиницу. Галя учится на первом курсе физмат-факультета в педагогическом институте. Мать ее уборщица, воспитала пятерых девочек, старшая сестра преподает английский, отец был плохой, участия в воспитании детей не принимал. Перед Вольфом Григорьевичем у Гали настоящий восторг и священный трепет. Приоткрылась для нее какая-то таинственная завеса в неизвестное, и чудесное. С тех пор, как она прочла о нем в журнале «Здоровье», лишилась сна и покоя. Она сидела больше часа, держалась очень просто, говорит очень правильно и хорошо, вид вполне интеллигентный, все свои впечатления записывает дневник. Галочка принесла Вольфу Григорьевичу в подарок мишку плюшевого заводного. У него двигается челюсть, поднимаются, опускаются лапки, и голова нагибается вправо и влево. 27 28 11 64 Красноярск. В мединституте Вольг Григорьевич взял ключ у товарища и исчез минут на пять из зала в сопровождении жюри. Потом он появился в зале в белом халате, накинутом на плечи, и держащим в руках ваночку какую-то коробочку с инструментами, которую он взял на кафедре под физиологией. Белого живого кролика нес член жюри, так как Вольф Григорьевич не мог всё взять в руки. В зале была восторженная реакция и смех от преобразившегося Вольфа Григорьевича, ставшего похожим на профессора-хирурга. Там же Вольф Григорьевич выполнил задание на английском и грузинском языках. Из дневников Галины Пащенко. Галина Пащенко познакомилась с Мессингом в 1964 году, подружилась, несмотря на разницу в возрасте, неоднократно бывало в гостях у вольфа григорьевича и валентины иосифовны сейчас проживает в филадельфии сша месинг привык что все вокруг хотят знать будущее при этом он вовсе не считал что ему так уж повезло что он сам знает к своим сверхспособностям вольф григорьевич относился с большим почтением но и с некоторым ужасом и вовсе не чувствовал себя счастливцем напротив считал свой дар тяжелой ношей. Помню однажды в очередной приезд Мессинга в Иркутск, я приехала к нему в гости со своим маленьким сыном, который два начал ходить. И все. Мы Мессинга потеряли. Напрасно пытались привлечь его внимание, звали за стол. Он носился за ребенком и квахтал, словно курица над яйцом. «Юрочка, Юрочка, осторожно, не упади!» Глядя на них, я шепнул Ивановской. «Валентина Иосифовна, как вы думаете, почему у него самого нет детей. И она ответила, «Вольф всю жизнь боялся этого, а вдруг его дар передается по наследству?» Мне рассказывали, как умирала его жена Аида Михайловна. Она была женщиной властной, но Мессинг любил ее настолько, что исполнял любое ее желание и вообще был самым нежным мужем на свете. А когда она заболела, сам кормил ее с ложечки. Врачи говорили, Мы пытаемся спасти Аиду Михайловну. Но Мессинг их резко обрывал. Не надо меня утешать. Я знаю день и час, когда она умрет. Вот это и было самым тяжелым для него. Знать будущее при невозможности что-то изменить. А вообще он производил странное впечатление. Во время своих концертов носился по залу, как фурия. При этом тяжело дышал, издавал какие-то дикие звуки. Мессинг был человеком нервным, к тому же и с дёрганным бесчисленными унижениями. Помню, в один из приездов в Иркутск их с Валентиной Иосифовной спешно выселили из гостиницы, где они всегда останавливались, приезжая в наш город на гастроли. Ведь в Иркутске ждали генсека Компартии Югославии Тита, и Мессинга решено было спрятать от греха подальше. И их с Ивановской разместили на пароме, пришвартованном на ангаре. Помню, как Вольф Григорьевич был уязвлен. Где только им с Валентиной Иосифовной не приходилось ютиться. Как-то раз они ночевали на сцене сельского клуба, ни водопровода, ни уборной. Поставили им только ведро на двоих. И когда одному из них нужно было использовать это ведро по назначению, другой просто отворачивался. Неудивительно, что с годами у Вольфа Григорьевича развилась какая-то болезненная обидчивость. А уж их знакомство с Ивановской – это целая история. Она сама рассказывала мне ее в больших подробностях. Незадолго до этого Валентина Иосифовна пережила трагедию. Будучи беременной на раннем сроке, она потеряла ребенка. Они с мужем оба были уже не молоды и вот рухнула их последняя надежда стать родителями. И вскоре они развелись, правда общались. Именно бывший муж Ивановской первым познакомился с Мессингом, Он ведь был ученым, а Вольф Григорьевич часто выступал в научных городках. И вот муж звонит ей. Валюша Мессинг пожаловался, что у него нет ведущей. Раньше с ним на сцену выходила его жена Аида Михайловна, а теперь она умерла. В общем, я ему тебя порекомендовал. А Валентина Иосифовна тогда трудилась в постежурном цехе Большого театра, делала парики и была не прочь сменить работу». Но на предложение отреагировала с недоумением. «Ты с ума сошел? Этот Мессинг, он же какой-то ненормальный». Но муж ее как-то уговорил. Они с Вольфом Григорьевичем встретились. Он сказал, «Дали мне в мост-концерте ведущего, мальчишка молодой, одни деньги и девки на уме. Уволил бы, но заменить его некем. Вот хочу пригласить вас. На днях я, уезжаю на гастроли по Дальнему Востоку, вернусь через пару месяцев, а вы пока подумайте». А спустя какое-то время Валентине Иосифовне позвонили, чтобы она встретила Мессинга на вокзале. Ивановская, еще вся в сомнениях, поехала. Но когда они сели в такси, и Мессинг снял шляпу, Валентина Иосифовна ахнула. Он при прошлой встрече черноволосой совершенно посидел за эти пару месяцев. Она спросила, что с вами, Вольф Григорьевич? Да этот мальчишка довел меня, все нервы вымотал, пришлось его выгнать и теперь я совсем один остался, и Ивановская его пожалела. Она стала не просто его ассистенткой, но и мамкой, нянькой, даже прачкой. Валентина Иосифовна повсюду возила с собой пластмассовый тазик, чтобы стирать месингу Единственное, чем Ивановская для него не была, так это любовницей, хотя многие подозревали ее в этом. Не было у него другой женщины. Похоронив обожаемую супругу, с которой прожил около двадцати лет, Мессинг поставил крест на личной жизни. Хотя, помню, однажды Вольф Григорьевич вдруг предложил мне его поцеловать. Я страшно смутилась и, конечно, отказалась. Тут вошла Ивановская, и Мессинг стал ей жаловаться. «Галя не хочет меня поцеловать даже один раз». Валентина Иосифовна рассмеялась и говорит, «Ну, нашлась хотя бы одна девушка в Советском Союзе, которая не мечтает вас поцеловать». Ведь то и дело находились женщины, желавшие скрасить вдовство месинга. Но, насколько я знаю, он все четырнадцать лет, который прожил после Аиды, хранил ей верность. И если не был на гастролях, каждый день ездил к ней на могилу. Скажет «Пойду поговорю с Аидой» и пропадет часов на шесть. Летом даже дачу снимал рядом с кладбищем, чтобы не тратить время на дорогу. Тосковал по жене безумно. Кстати, в его квартире жила сестра Аиды, Ираида Михайловна. Не имея собственной семьи, она когда-то давно прибилась к Мессингам. Я бывала в этой квартире, и она меня поразила. Это была очень маленькая однокомнатная хрущевка. Панельный дом. Такие дома, двух-пятиэтажные, массово строились в СССР во времена правления Никиты Сергеевича Хрущева отличались малогабаритными квартирами. В частности, однокомнатная квартира могла быть, в зависимости от типа дома, площадью от 20 до 30 квадратных метров. Как они только там помещались, Сераидой Михайловной. А ведь еще у Мессинга были две баллонки, Машенька и Пушинка. Он сам выгуливал их во дворе. Помню неимоверное количество хлама, наводнявшего его дом. Это были подарки, которые Месинг по каким-то причинам никогда не выбрасывал. Среди каких-то бесчисленных стаканов, чучел, пресс-папье, статуэток и прочей чепухи обнаружился и тот самый заводной мишка, который я ему подарила. Ещё у меня хранится его фотография с надписью: "Горечка, помню, мысль с тобой. 21.11.71 года", когда Вольфгригорич мне её дарил сказал, «В трудную минуту посмотри на эту фотографию, и я тебе помогу». Но, как я уже говорила, мне никогда не хотелось пользоваться его сверхспособностями лично для себя. Но когда в Иркутск с единственным концертом приехал Владимир Спиваков, а билета мне достать не удалось, я достал из архива одну из фотографий месинга Я знала, что Спиваков, как и многие другие великие люди, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович общались с Мессингом и решила, подарю-ка я ему фотографию и попрошусь на концерт. И вот стою у служебного входа, подъезжает машина, оттуда выходят спиваков. Я к нему, показываю фотографию месинга это вам. Я знаю, вы с ним были знакомы, а Владимир Теодорович берет меня под руку и говорит, если бы вы знали, как я его боялся, так и не взял у меня фотографию. Но на концерт провёл. Вот так я всё-таки единственный раз воспользовалась помощью Вольфа Григорьевича.